Когда-то Стрина Гэндальф сказал мне, чтобы я не мечтал занять своими лесами всю землю и задушить все прочие свободные создания. Но, право же, иногда мне очень бы хотелось, чтобы наши леса кинулись до самых гор Эретнимраис. Фолко хотел бы еще поговорить со старым Энтом, однако деревья неожиданно расступились И они оказались на краю большой поляны, с трех сторон окруженной густым лесом, а с четвертой упирающейся в склоны неприступных серых скал, на уступах которых тоже зеленели невесть, как укоренившиеся там деревья. Справа осталась и Сена, а прямо перед ними открылся сам Эсенгард. Точнее, они увидели одну лишь высокую башню Ортханка, одиноко стоявшую посреди спокойного, и чистого лесного озера. Его устроили энты сразу же после того, как взяли крепость Сурумана, по сравнению с тем, что увидели герои Красной книги. Завернув Эссенгард по дороге на запад, изменилось только одно. Появился изящный каменный мостик, узкий длинный, переброшенный через озеро к самым дверям Ордханка. И все же... Несмотря на все усилия Энтов, что-то недоброе ощущалось в этом месте, как будто бы тень былого зла ищения до конца покинула свое древнее обитальще. Все дело, конечно же, было в башне. Черная громада, уходящая ввысь своими мощными контрфорсами, презрительно взирала на мир десятками прищуренных глаз бойниц Ее чело увенчивали, словно корона, двенадцать острых каменных рогов. Весь облик Ордханка по-прежнему дышал древними силой и могуществом, непостижимыми для смертных. Даже воздух здесь, казалось, стал другим. Под древесными кронами было кое-где душновато, но аромат жизни, щедро разлитый в лесу, здесь сменился запахом смерти. Хоббит готов был поклясться, что слышит вон чего-то гниющего. Он покосился на древо борода и заметил на лице старого Энта гримасу отвращения. «Хум!» — недовольно морщис, выдохнул он. «Мы идем искать подкоп. Тогда я позову еще кое-кого из наших». Древо бород поднес к рту с сложенной лодочкой ладони и не то крикнул, не то пропел... Нечто призывное и мелодичное. Хоббит, как завороженный, глядел на башню. Гномы же деловито осматривались, перебрасываясь короткими фразами, словно на них совсем не действовал угнетающий вид этого места, на первый взгляд столь мирного и красивого. Спустя некоторое время из лесной чащи вынырнули еще несколько энтов и замерли, во все глаза глядя на трех спутников. Древо-борот заговорил на своем языке. Плелся поток слитных музыкальных созвучий, хотя старый энд, казалось, лишь бормочет что-то себе под нос. Одновременно таким же бормотанием ответили ему и энты. Памятую красную книгу и знаменитую медлительность энтийской речи. Фолков вздохнул и приготовился к долгим переговорам, но все кончилось на удивление быстро. Энты широкими шагами быстро приблизились к ним, и они все двинулись к берегу озера. Хоббит во все глаза глядел по сторонам. Но, похоже, энты постарались здесь на славу. Нельзя было различить даже следов каких бы то ни было построек или входов в подземелье. Древо шагал молча, словно погрузившись в какие-то воспоминания, осторожно ступая среди зарослей но мы шли за ним след в след. Вскоре они очутились у черного, блестящего, словно после дождя, основания Ордханка. на неправдоподобно гладкой поверхности Фолко увидел ряд небольших, едва заметных выбоинок и только открыл было рот, чтобы спросить, как старый Энд заговорил сам. — Вот он, Ордханк! — со вздохом вымолвил он осторожно опуская хоббита на камни, как мы хотели стереть его с лица земли, обратить в такую же пыль, как и все остальное в этой проклятой крепости. Видишь, эти сколы и фолков, это все, что мы смогли сделать с ней. Да, я читал, что в ней заключено какое-то волшебство, старше и сильнее с Саруманового, Невольно понижая голос, сказал хоббит, окидывая башню взглядом, для чего ему пришло совсем запрокинуть голову.